Между тем мятежникам удалось поставить обе кареты поперек набережной. Прикрываясь ими, сквозь дверцы, колеса и рессоры они осыпали градом выстрелов всадников шовеньи, и многих уже выбили из седел. Шум был ужасный, как вдруг ворота лувра отворились, и оттуда... Оттуда рысью выехали два эскадрона гвардейцев. Большинство из них держало в руках зажженные факелы, которыми они освещали дорогу, и тех, на кого готовились нападать. Все изменилось. По мере того, как кто-нибудь из гвардейцев подъезжал к пешему, тот снимал шляпу открывал лицо и называл себя по имени, а гвардеец удалялся с поклоном или пожатием руки. Таким образом, подкрепление, полученное шовеньи, не достигало цели и только увеличивало смятение всадники. Как бы для очистки совести, проезжая в толпе сражающихся, Говорили мягко, потише, господа, потише. Но если два противника бились уже очень ожесточенно, подъезжавший кавалерист останавливался, заинтересованный исходом стычки, а иногда и помогал тому, кого считал своим единомышленником. Как и вся Франция, полки разделялись на роялистов и кардиналистов. Окна Лувра понемногу осветились. За мелкой сеткой стекол показались головы женщин, внимательно следивших за боем на набережной. Появились многочисленные патрули швейцарцев с факелами в руках. Их легко можно было узнать по странному мундиру. Правый рукав его был красный с синими полосами, а левый белый с красными и синими. На правой ноге был красный шелковый чулок, а на левой белый с красным. В королевском дворце, вероятно, надеялись, что иностранное войско рассеет толпу, но надеялись напрасно. Невозмутимые швейцарцы ограничились холодным и точным исполнением полученных приказаний. Они симметрично прошли между кучками сражавшихся, На минуту разделили их и вернулись к решетке, где выстроились в полном порядке, немало не заботясь о том, сомкнулись ли опять неприятели позади их. После минутного затишья шум еще усилился вследствие множества частных объяснений. Всюду слышались вызовы, ругательство и проклятия. Казалось, что битве не суждено прекратиться, пока одна из враждующих сторон не уничтожит другую совершенно. Как вдруг раздались еще новые крики, более похожие на страшный вой. Абадганди? Который в эту минуту, уцепившись за плащ всадника, старался стащить его с седла, Уась «Это мои молодцы! Кто-то будет потеха, фонтраль! Смотрите, смотрите, как они бегут! Право, прелесть!» Он выпустил кавалериста, влез на камень, и, скрестив руки на груди, стал наблюдать за движением своих войск со всей важностью полководца. При свете наступающего дня можно было различить толпу черни — мужчин, женщин и детей, которые бежали с острова святого Людовика, вознося к небу и к лувру самые дикие вопли — Девушки тащили мечи, дети волокли огромные алебарды и пики из вороненной стали времен лиги. Оборванные старухи везли за веревки тележки, нагруженные старым, переломанным и заржавленным оружием. За ними следовали всевозможные ремесленники, по большей части пьяные, С палками, вилами, пиками, лопатами, факелами, кольями, крюками, ломами, саблями и рапирами в руках. Они ревели песни, с отвратительным хохотом передразнивали кошачье мяуканье и в виде знамени несли на длинном шесте завернутый в красные лохмотья «труп кошки» изображавший кардинала, который, как известно, очень любил этих животных. Запыхавшиеся глашатые с воспаленными лицами разбрасывали по всей улице, расклеивали на решетках, тумбах, стенах домов и даже дворца длинные стихотворные произведения, где осмеивались известные в то время лица. Мясники и матросы отбивали марш огромными ножами по кастрюлям и тащили по грязи только что зарезанную свинью в красной скуфье церковного мальчика. Молодые здоровенные парни в женском платье с грубо размалеванными щеками кричали, как иступленная, «Мы матери семейств, разоренных решелье! Смерть кардиналу!» Они несли на руках пуки соломы в виде младенцев, размахивали ими и бросали их в реку. Этот Отвратительный сброд несчетную толпой наводнил набережную и произвел на сражающихся впечатление весьма неожиданное и совершенно непредвиденное аббатом. Враги опустили оружие и разошлись. Вид подобных союзников привел в ужас приверженцев месье и Сен-Мара. Они сами стали помогать кардиналистам усаживаться на лошадей и в кареты, и слугам их переносить туда раненых, и назначали противникам частные свидания, чтобы окончить свою распрю в обстановке менее публичной и более пристойной стыдясь и численного своего превосходства, и отвратительных союзников, которые, по-видимому, находились под их началом, может быть, в первый раз в жизни понимая, какие грозные последствия могли иметь их политические забавы, и какую ужасную грязь они взбаламутили, Мятежники закутались в плащи, надвинули на глаза широкополые шляпы, как бы страшась дневного света, и разошлись в разные стороны.